Эпилог. Шей. Три года спустя. «Как ты?» — спросила мама, заглянув в примерочную. Я смотрела в зеркало, и мое сердце бешено колотилось. Платье, облегающее мое тело, казалось воплощением мечты. Это было первое свадебное платье, которое я примерила, и я сразу же поняла, что оно предназначено для меня. Тем не менее, Рейн и Элеонора уговаривали меня попробовать еще несколько вариантов. «Никогда нельзя останавливаться на первом варианте, потому что за углом всегда прячется что-то получше», — объяснила Рейн. «Кроме того, это мой первый день вдали от Джеймсона за последние три года, поэтому ты должна провести здесь как можно больше времени, чтобы я могла напиться бесплатным шампанским». После седьмой примерки, когда Рейн вдоволь напилась игристого, я все-таки вернулась к тому самому платью, в которое влюбилась с первого взгляда. Иногда первый вариант действительно оказывается лучшим. Это касалось и платья, и мужчины, за которого я собиралась выйти замуж через несколько месяцев. За последние три года мы с Лендоном приложили много усилий, чтобы помочь нашей истории любви окрепнуть. Мы узнали больше о взлетах и падениях друг друга. Хотя, в отличие от Лэндона, я не страдала от депрессии. В моей жизни бывали дни, недели и месяцы, когда я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Меня охватывало чувство неуверенности в себе. Но Лэндон всегда оказывался рядом. Потребовалось много времени, чтобы я заново научилась ему доверять. Плохие мысли из прошлого загрязняли мой разум, и время от времени страх просачивался в мое сердце, заставляя меня считать, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что однажды Лэндон поймет, что ему лучше без меня. Что меня недостаточно. В такие дни, недели и месяцы Лэндон был особенно ко мне близок. Его любовь стала оружием против моих сомнений, и он уничтожил их, напомнив мне об истине. О том, что наша любовь сильна что наша любовь правдива, что, несмотря на бури, над нашей историей всегда будет светить солнце, потому что в её основе лежит правда. Когда он предложил мне выйти за него замуж, это было самое простое «да» в моей жизни. «Я думаю, это оно». Я повернулась к маме со слезами на глазах. «Это платье, в котором я хочу выйти замуж за Лэндона». Её глаза сияли. «Идеально. Просто идеально». За последние три года я никогда не видела маму более счастливой. Дэвид сделал то, что обещал, и всеми возможными путями доказывал свою любовь к маме. Они были счастливы в браке уже более двух лет, и я не могла и представить, что любовь может быть такой целостной. Оказалось, что не все мужчины злые. Некоторые не хотят ничего, кроме счастья для своей возлюбленной. Это одна из лучших истин, которую мне довелось узнать. Мима заглянула в примерочную, и ее глаза тут же наполнились слезами. «Боже мой, это оно, не так ли? Я поняла это, когда впервые увидела тебя в нем». «Да, это оно», — кивнула я, проводя пальцами по нежной кремовой ткани. Это было платье принцессы, вышитое кружевом и сияющими бусинками. Мима подошла ко мне с большим конвертом в руках и протянула его мне. «Мне было приказано отдать это тебе, как только ты сделаешь окончательный выбор. Пойдём, Камилла, давай ненадолго оставим её одну». Они вышли из примерочной, и я разорвала конверт. Внутри лежал блокнот и несколько конфет. Банановые лафи-тафи. Я улыбнулась и открыла блокнот. «Цыплёнок, сегодня день, когда женщина моей мечты нашла платье своей мечты». Ты нашла платье, которое наденешь, когда пойдешь к алтарю, чтобы подарить мне мое счастье. Я не верил в любовь, пока в моей жизни не появилась ты. Я не верил ни в романтику, ни в счастливый финал, ни во что-то, в чем была хоть капля жизни. Ты это изменила. Ты заставила меня пересмотреть мои взгляды на мир. Ты заставила меня поверить в настоящую любовь. И мне не хватит целой жизни, чтобы тебя отблагодарить». Я хотел написать тебе пару слов о том, как ты изменила мою жизнь к лучшему, как ты подарила мне дом. Ты — воплощение силы и любви. Любви не только к другим, но и к самой себе. Для меня было честью наблюдать за тем, как ты превратилась в сильную женщину, которой ты являешься. Ты борешься за счастье во всех аспектах своей жизни и вдохновляешь меня становиться лучше. Ты подталкиваешь меня идти к своим мечтам, не думая о мнении других. Ты успокаиваешь бурь в моей голове. Когда я погружаюсь в пучину хаоса, ты помогаешь мне сохранять рассудок. Ты — моя родственная душа, мое сердцебиение, моя единственная, великая любовь, и я не могу выразить словами то, что ты для меня сделала. Когда ты будешь идти к алтарю в этом красивом платье, знай, что я обещаю тебе свою вечность. Я обещаю тебе свои взлеты и падения — Я обещаю тебе, что приложу все усилия, чтобы ты была счастлива. Чтобы я был счастлив. Чтобы мы были счастливы. В моей жизни был момент, когда я не мог и подумать, что доживу до тридцати. Я жил с надо мной облаком тьмы, которое, как я думал, никогда не рассеется. А потом ты вошла в мою жизнь и подарила мне свет. Ты научила меня мириться с моими демонами, подталкивая меня хотеть большего для самого себя. Ты помогла мне понять, что я заслуживаю шанс на жизнь. Ты спасла меня. День за днём ты спасаешь мне жизнь. Я люблю тебя дважды, отныне и навсегда. Не могу дождаться, когда ты станешь моей женой. Это наша история, наша борьба, наш свет. Спасибо за прекрасные слова, которые ты дарила мне на протяжении многих лет. Благодаря твоей любви я стал тем, кем являюсь сейчас. Сатана. пост скриптом Сегодня ты невероятно красивая. Не волнуйся, я не подсматриваю. Я просто знаю, что что бы ни было на твоем теле, ты всегда светишься. Надеюсь, сегодня ты чувствуешь мою любовь даже на расстоянии. Я посылаю ее тебе. Я улыбалась, чувствуя биение моего сердца. Однажды я влюбилась в мальчика красивого, сломленного мальчика, живущего в мире своих собственных демонов. Он с ними боролся. Каждый день он шел в бой и возвращался сильнее, чем прежде. И он был моим. Все его ссадины, все его синяки и все его боевые шрамы были моими. И я любила каждый из них. лендон Шесть лет спустя. «И победу в номинации «Лучший сценарий» получает...» Ведущий тянул время, подогревая интерес публики, пока моя рука крепко сжимала ладонь шей. «Стивен Кейн со сценарием для фильма «За гранью». Зал рукоплескал Стивену, пока он поднимался на сцену, чтобы получить свой Оскар. Когда он произнес речь, мы с Шей тоже присоединились к аплодисментам. Он даже заплакал, чего и следовало ожидать. Его уже десять раз номинировали на «Оскар», но это была его первая победа. Тем не менее, я чувствовал себя так, словно у моей жены украли награду. Шей впервые в жизни номинировали на «Оскар», и она приняла поражение так же, как и все в своей жизни — с изяществом и смирением. Она хлопала Стивену с искренней улыбкой на губах, и именно поэтому я любил ее больше всего. Она умела радоваться за других. Она понимала, что успех Стивена — это не ее неудача. Она знала, что, несмотря ни на что, она достаточно хороша, независимо от того, говорят ли ей об этом другие. Она так и не приняла мое предложение помочь ей с продвижением, хотя, как ни странно, поступок Сары Симс пошел ей на пользу. Много лет назад, после того, как Сара раскритиковала историю Шей в программе «Доброе утро, Америка», Несколько агентов связались с ней и спросили, не заинтересована ли она в сотрудничестве. Забавно, как устроена Вселенная. То, что казалось шей концом на самом деле было только началом. После этого она усердно работала вместе со своим новым агентом Мэгги Эстейт, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Когда мы впервые смотрели её фильм в кинотеатре, я плакал, как ребёнок. Я так ей гордился... Она воплощение упорства. В течение многих лет Шей десятки раз говорили «нет». Но она никогда не отказывалась от своей мечты, потому что её вера в себя была сильнее, чем «нет» любого другого человека. «Однажды кто-нибудь точно скажет «да», — всегда говорила она. «Значит, ещё не время сдаваться». Эта черта Шей мне особенно нравилась. Она никогда не опускала руки». К счастью, это касалось и меня. Даже в самые мрачные дни она по-прежнему держала часть своего сердца, открытой для нашей любви. В отличие от нее, мне не всегда удавалось не тонуть в сомнениях, но она научила меня справляться с трудными временами. Она научила меня тому, что каждая секунда — это шанс начать заново. Всякий раз, когда я падал, я вспоминал, что могу встать и попробовать снова и всякий раз, когда я падал, шей протягивала мне руку, помогая подняться. Я хотел бы сказать, что вылечился от депрессии, но это не так. Однако я научился уважать свою тьму, не отбрасывать ее в сторону, а вести честные беседы со своей болью. Я позволил себе чувствовать, и, как ни странно, это помогало мне справляться. День за днём я распаковывал свои коробки, и самым прекрасным было то, что я мог освободить место для хороших вещей, появившихся в моей жизни. Для трёх вещей, если быть точным. Трёх хороших вещей. Первая Шеннон София Харрисон, второе Ава Мария Харрисон, третье Ланс Джеймс Харрисон. Три любви всей моей жизни. Когда мы с Шеей узнали, что у нас родятся близнецы, мы были вне себя от радости. В прошлые выходные Ави и лансу исполнилось по пять лет. И они самые счастливые дети на свете. Они совсем как их мама, яркие маяки, которые каждую ночь возвращают меня домой. После вручения награды мы с Шеей решили пропустить вечеринку в честь вручения премии. Дома нас ждал собственный праздник. Когда мы приехали в наш дом в Лос-Анджелесе, я широко улыбнулся, а глаза шеи засияли от радости. «Не может быть!» — выдохнула она, ошеломлённая. «Ещё как может!» На крыльце стояли все наши близкие, держа в руках табличку с надписью «Ты — наша победительница». Все собрались на большое событие. Все наши друзья и родные приехали поболеть за нашу главную леди. Слезы выступили на глазах шеи, когда она увидела самодельные Оскары в руках близнецов. Мы вышли из машины, и они тут же бросились обнимать свою маму. «Вот твой настоящий Оскар, мама», — сказала Ава, протягивая ей поделку. «Тот, что показывали по телевизору, дурацкая фальшивка». «Да, мама, и теперь у тебя есть целых два», — добавил Ланс, тоже протягивая ей свое творение. Слезы катились по ее лицу, и она расцеловала наших детей. Это лучшие награды, которые я когда-либо получала. Мы обняли всех, кто пришел к нам в тот вечер, и откупорили шампанское в честь огромного успеха шей. Ночь наполнилась смехом, радостью и любовью. Глядя на свой дом, я понял, что все, о чем я когда-либо мечтал, сбылось. Дело было не в славе, деньгах или успехе. Дело было в семье. «Любви и счастье». Эти три вещи наполнили мою жизнь. Я стал самым счастливым человеком на свете, со всеми моими шрамами. Когда праздник подошел к концу, мы все договорились встретиться на следующий день и устроить обед. Шей направилась в нашу комнату, чтобы принять душ и подготовиться ко сну, а я взял на себя задачу уложить малышей спать. «Можешь прочесть еще одну?» Зевнул Ланс, лёжа в постели. «Да, папа, ещё одну!» Поддержала его Ава, зевая вслед за братом. Хотя у нас было достаточно места, чтобы поселить их в отдельные комнаты, близнецы настаивали на том, чтобы жить вместе, пока им не исполнится 104 года. Посмотрим, что они скажут на этот счёт, когда станут подростками. Я подошёл к ним и поцеловал каждого в лоб. «Не сегодня». «Мы уже прочитали целых четыре книги, и вам пора спать». Они надулись, но я не собирался сдаваться. Накануне вечером я прочитал им шесть книг. Шей назвала меня «Слабаком». Я был полностью с ней согласен. Неудивительно, что дети так любили сказки. Их мать — одна из самых замечательных рассказчиц на свете, заслуживающая свой Оскар. Я не перестану говорить, что ее ограбили». Я выключил свет в детской и направился в комнату, чтобы лечь в постель с очень уставшей женой. Она почти уснула, когда я забрался в постель рядом с ней. Я поцеловал ее в лоб и притянул поближе к себе. Она растворилась во мне, и наши сердцебиения слились в едином ритме. «Я так счастлива!» — прошептала она, касаясь моих губ. «Я тоже. Я так чертовски счастлив!» Она зевнула и прижалась еще ближе. Ее глаза были закрыты, и она почти провалилась в сон. Но все же ее губы приоткрылись, и она мягко задала мне самый важный вопрос в моей жизни. «Как твое сердце?» «Наполнено жизнью», — ответил я. «И это мое сердце? То самое, пустое, изувеченное и израненное сердце, которое столько лет сидело у меня в груди?» Теперь оно бьется для нее. Сейчас и навечно. Текст читал Станислав Воронецкий.